Действие пятое. Лица. Мурзовецкая, Мурзовецкий, Чугунов, Беркутов, Купавина, Анфуса, Глафира, Лыняев, Павлин. Декорация первого действия. Явление первое. Павлин входит Чугунов. Чугунов. Здравствуй, Павлинушка. Павлин. Здравствуйте, сударь. Немножко раненько пожаловали. Чугунов. Так приказано. Дай-ка табачку-то. Павлин подавая табакерку. Извольте, сударь. Чугунов. «Встали?» Павлин. сели чай кушать?» «Да вот они сами изволят». Входит Мурзовецкая. Павлин уходит. Явление второе. Мурзовецкая, Чугунов. Мурзовецкая. «А, ты здесь уж. Здравствуй!» Чугунов. «Здравствуйте, матушка Мироп Давыдовна. Как почевать изволили?» мурзавецкая садясь. «Ничего, садись». Чугунов садится. «Гнать бы мне тебя надо было!» Чугунов. «За что же, матушка?» Мурзовецкая. Просим Бога избавить нас от лукавого. А лукавый-то ведь это ты. Чугунов. Где уж у меня благодетельница? У Мишка на такую должность не хватит. Мне бы только вам уметь угодить с меня и довольно. Мурзовецкая. Письмо получила. Чугунов. Слушаюсь. мурзавецкая Приедет сегодня не смеян царевна. Испугалась. Чугунов. Чай простите? Мурзовецкая. Нет, отомщу, отомщу. Грех на душу возьму, а отомщу. Стучит костылем. Чугунов. Чем отомстить-то? Все только грозите. А кто нынче угрозы-то боится? Мурзовецкая. Твое дело дьявольство-то придумывать. Что у тебя на уме, сказывай. Чугунов. Что сказывать-то, коли сердитесь? Мурзовецкая. Нет, говори. Ты знаешь, я упрямо. У школе приказываю, так говори. Чугунов. Как вам угодно, а по-моему, простить нельзя-с. Против благодетельницы своей да такая насмешка. Мурзовецкая. Да, да, вот. Чугунов. «Вы кто у нас губернита? губернии-то? Каков бы ни был Аполлон Викторович, да он ваш племянник. Легко сказать, племянник Миропы да выдавны. Много ли таких особ?» мурзавецкая «Ну вот, поди ж ты, какая герцогиня нашлась!» Чугунов. «Сама приглашала. Вы тут дожидаетесь ответа, беспокоитесь, а там его лакеи чуть ли не в шею!» мурзавецкая «Да-да». Громко. «Аполлон, поди сюда!» Чугунов. «На что похоже помилуйте?» Входит мурзавецкий одет по охотничьи, в руках ружье. Явление третье. Мурзовецкая. Чугунов. Мурзовецкий. Мурзовецкая. Ты куда это? Мурзовецкий. Вальшнепы показались по садам. Перебить надо. Мурзовецкая. Купавина тебя сама приглашала? Мурзовецкий. Сама, матант, я вам тогда говорил. Мурзовецкая. Да может быть так, мимоходом? Мурзовецкий. Мимоходом? Ха, так и на шею бросается. Уж я ее останавливал, говорил лесы. Э, нехорошо. Чугунов. Вот-вот она какая! Мурзовецкая. Может быть, Аполлон лжет, а все же хоть что-нибудь есть и правды. Мурзавецкий. Все правда, Матант. Мурзавецкая. Ну а дальше что? Мурзавецкий. А дальше малер. Мало того, что не пустила, а еще и поставила засаду из лакеев. Если б не мой Тамерлан, ну, он Монтлензир. Только бы вы меня и видели, Матант. Лев, не собака. Того за горло, другого за горло. Ну и разбежались, а я жив. Собака, друг, свищет. Тамерлан, си друг единственный. Мурзавецкая. Не надо, не надо, оглушил, ступай. Мурзавецкий уходит в переднюю. Явление четвертое. Мурзовецкая, Чугунов, потом Павлин. Мурзовецкая. «Что ж ты такое в укол, а?» Чугунов нюхает табак. «Насмешка». Мурзовецкая. «Над кем?» Чугунов. «Над вами, видимое дело». Мурзовецкая. «Отомстить-то я и отомщу, уж найду случай, не умру без того. Да мне бы теперь-то зло сорвать дороже всего». Чугунов. «Надо теперь что откладывать? Еще забудьте, пожалуй». мурзавецкая «Не забуду я, милый, не забуду никогда». Чугунов. «Они теперь чай смеются с Лыняевым!» Мурзовецкая. «Да что ты меня дразнишь-то, сутяга? Затем, что ли я тебя позвала-то?» Чугунов. «Чем я вас дразню? Сами знаете, что смеются?» Мурзовецкая. «Молодая бабёнка и ума-то неважного смеётся над нами, как над дураками! А мы с тобой, старые умники, сидим, да ничего сделать ей не можем!» Чугунов. Все можно сделать, все. Мурзовецкая. «Да что? Пусть приедет до да прощения просит! Вот что мне нужно!» Чугунов. «И это можно. Мурзавецкая: стуча костылем. Хвастаешь, хвастаешь, приказная крыса. Чугунов, на коленях будет стоять. Мурзовецкая, говорю, не дразни. Костылем ведь я тебя. Чугунов, спасибо, скажете, а не то, что костылем. Мурзовецкая. Ну, бес воплощенный, что у тебя за каверзы, говори. Чугунов, вынимая бумагу. А вот покажите-ка ей, пусть посмотрит. Мурзовецкая, взяв бумагу. Что это? Письмо к Аполлону. Чугунов. Извольте прочитать. мурзавецкая читает. Милостивы, государь, Аполлон Викторович. «По делам моим спокойным родителям вашим остался я должен ему в разное время тысяч до 30, что вы можете усмотреть из конторских книг и счетов, если таковые сохранились. Но весьма может быть, что по известной небрежности вашего родителя в его бумагах не осталось никаких следов моего долга. Я нисколько не желаю скрывать он и, и лишать вас удовлетворения, на каковой конец и прилагая при всем узаконенной формы документ». «Так ты вот что придумал! А про Сибирь-то забыл?» Чугунов. «Да что за пропасть! Только и слышу ото всех, что Сибирь да Сибирь!» Мурзовецкая. «Дела твои, милые, такие. От того и слышать тебе часто приходится!» Чугунов, вынув из кармана векселя. «Вот и векселя!» Мурзовецкая. «Готова уж?» «Нет, в укол в тебе дьявол сидит! Как вас, в земля терпит! А что за книга это у тебя?» Чугунов. «Конторская, старая, тут и счеты есть. Из кладовой мы ее достали, отцерела, она пятнышками пошла. Викселя у меня в ней всю ночь лежали, да и теперь пусть лежат да выцветают. А то свежи чернила-то. Да тут им и мы быть следует». Берет Викселя у Мурзавецкой. «Поглядите, какая чистота-то». Мурзавецкая. «Что глядеть-то, дьявол тебе помогает». Чугунов. «Только это и слышу от вас». Кладет векселя в книгу и отдает Мурзавецкой. Мурзавецкая. «Да как же не дьявол? Разве человек сам на такую гадость решится? «Да хоть бы и решился, так одному без дьявола не суметь!» Чугунов, «Думаешь, угодить, а вы броните!» жить вот житьё-то моё!» Мурзовецкая, «Да полных ныкать-то!» Чугунов, «Да право! Лучше отдайте, я их уничтожу!» Мурзовецкая, «Ну как не отдать? Говори, крыса, что мне с ними делать-то?» Чугунов, «Евлампия Николаевна приедет, вы покажите векселя, да построже обойдитесь! Уплатите, мол, немедленно, а то к взысканию подам!» «Ну, что-то она вся в ваших руках, что хотите, то с ней и делайте Мурзовецкая. Ну да, ну да. пугнут только. А то не уж ж в суд представлять, ведь они фальшивые, кладет книгу на стол. Чугунов. А как сделано это загляденье? Представить бы их завтра к мировому, к вечеру исполнительный лист готов. А то письма пишите, грозите, предупреждаете только. Пожалуй, и доверенность мою уничтожат. Мурзовецкая. Против своей барыни-то, хорош управляющий. «Чугунов, я уж себя обеспечил, на пустошь денег добыл. Что мне ее жалеть-то? Все тридцать тысяч взыскали бы, мне двадцать процентиков!» Мрзовецкая. «Да как ты посмел рот-то разинуть? Кому ты говоришь? Благородной даме ты такие подлости предлагаешь! Так вот бы тебя полысинятое огрело! Да и стоит!» Прислушиваясь. «Никак кто-то подъехал! Поди закуси что-нибудь, я тебя после позову!» Чугунов уходит. Входит Павлин. Павлин. «Василий Иванович Беркутов!» Мурзовецкая. «Кто такой Беркутов?» «А, да-да-да, помню. Проси». Павлин уходит. Входит Беркутов. Явление пятое. Мурзовецкая, Беркутов. Беркутов. «Честь имею представиться. Изволите помнить?» Мурзовецкая. «Ну как, батюшка Василий Иванович, не помнить? Милости прошу садиться». Беркутов садится. «Давно приехали?» Беркутов. «Третьего дня вечером». «Извините, вчера же хотел быть у вас, да очень устал с дороги. Еще в Петербурге поставил для себя долгом по приезде сюда, немало не откладывая, явиться к вам засвидетельствовать своё почтение и сообщить, что молва о вашей подвижнической жизни о ваших благодеяниях достигла уже и до столиц». Мурзовецкая. «Благодарю, батюшка». Беркутов. «Кроме того, мне, как приезжему, любопытно знать житьё-бытьё в нашей губернии. А от кого же я могу получить более верные сведения и более справедливые отзывы, как не от вас?» Мурзовецкая. «Уж кому же знать наши дела, как не мне!» Беркутов. «Как у нас земство, Миропа Давыдовна?» Мурзовецкая. «Ну что, через пень колоду валят!» Беркутов. «А что же бы к вам за советом?» Мурзовецкая. «Все сами умники, поедут они к старухе, как же!» Беркутов. «Положим, что между ними есть люди неглупые, но ведь у вас только могут они занять опытность, знание жизни народной и нужд здешнего края. Нет, если бы я стал служить здесь...» Мурзовецкая. «А кто же мешает?» Беркутов. «Дела есть оконченные. Я бы, разумеется, стал баллотироваться на более видные должности». Мурзовецкая. «Да сделайте милость! Вот у нас скоро выборы будут в предводители, в председателе земской управы». Беркутов. «Я ведь только к тому говорю, Мироп Давыдовна, что если бы я служил, я бы без вашего совета ничего не делал». Мурзовецкая. «Послушай-ка, Василий Иванович, уж извини меня, старуху, баллотируйся!» Беркутов. И своим-то умом Бог не обидел, да с вашими бы советами, да тогда вся губерния была бы у нас с вами в руках. мурзавецкая Говорю тебе баллотируйся. Чего тебе бояться? Беркутов. Да мне бояться нечего. Я здесь со всеми в ладу, хоть ребячество слыняева и все их компании я не одобряю, а все-таки не ссорюсь и с ними. Мурзовецкая. Именно, ребячество. Вот уж верно это слово ты сказал. Беркутов. Разумеется, я душой всегда буду с вами в вашей партии. Мурзовецкая. «Ну так мы тебя и запишем. Значит, нашего полку прибыла». Беркутов. «Я подумаю, Миропа выдавно подумаю. Позвольте вам услужить. Я с собой привез несколько книг духовного содержания». Мурзовецкая. «Сделай милость, одолжи». Беркутов. «Да я вам их подарю». Встав. «Честь имею кланяться. Мне нужно сделать в городе несколько визитов. Я еще заеду к вам, и не один раз, если позволите. Беседа с вами так назидательна». Раскланивается. Мурзовецкая. «Милости прошу, во всякое время». Беркутов, «Ах, извините, у меня есть к вам небольшая просьба». Мурзавецкая, «Что такое, батюшка? Очень рада служить, чем могу». Беркутов, «Я имею поручение от соседки моей, Евлампе Николаевны. Дело-то неважное». Мурзавецкая, «Как неважное? Нет уж, это она напрасно так думает». Беркутов, «Во-первых, она просит у вас извинения, и сама сегодня будет у вас». Мурзавецкая, «Вот так-то лучше, давно бы ей догадаться». Беркутов, а что касается додолга ее мужа вашему покойному брату, или теперь вашему племяннику, так неизвестно, признавал ли господин Купавин этот долг. Мурзовецкая. Признавал? Сам признавал, как же? Беркутов. Да почему вы знаете? Мурзовецкая. Письмо есть? Беркутов. Послушайте, Миропа Давыдовна, и вы этому верите? Мурзовецкая. Да как не верить, коли и документы, и все у меня на лицо Беркутов. Какие же они негодяи, что они с вами делают? Мурзовецкая. Кто это, кто? Беркутов. «Племянничек ваш Аполлон и компания». Мурзовецкая. «Да вы не забывайтесь, милостивый государь, вы у меня в доме». Беркутов. «Нет, гоните его, гоните всех их скорее». Мурзовецкая. «Он дворянин, да если бы он слышал, да и я, ведь я его тетка». «Или извольте замолчать?» «Беркутов, позвольте. Я вас понимаю, у вас такое любящее сердце, вы не подозреваете всей гнусности!» «Мурзовецкая, нет, увольте меня от ваших разговоров! Сделайте одолжение, увольте, прошу вас, увольте!» «Беркутов, что они, им терять нечего? Этакую даму, почтенную, видать, на скамье подсудимых, вся губерния смотреть будет!» «Мурзовецкая в испуге, как на скамье подсудимых?» Беркутов, я вам сейчас объясню, скрывать незачем, уж все это теперь многим известно. Завтра дойдет до прокурора, начнется следствие. Главный виновник Горецкий ничего не скрывает, его, должно быть, скоро арестуют. Мурзовецкая, да что такое, что? Беркутов, написаны фальшивые векселяна покойного купарина. Сделано это вчера, я подозреваю вашего племянника, не вас же подозревать в самом деле. Мурзовецкая, нет, нет, не меня, не меня. Беркутов. Написали письмо от имени Купавина вашему племяннику и два векселя. Достали из кладовой старую конторскую книгу и положили их туда, увидав на столе книгу. Вот в такую книгу. Берет книгу и развертывает. Да вот они здесь. И в книге счет выведен, по марке, почистки. Прекрасно! Вещественное доказательство. Мурзовецкая. Батюшка, не погуби! Беркутов. Теперь моя главная забота спасать вас мурзавецкая «Спасай меня, батюшка, спасай! В ножки поклонюсь!» Беркутов. «Не беспокойтесь. Я постараюсь всеми силами потушить это дело. Вас очень жаль. Чем вы виноваты?» Мурзовецкая. «Ничем, батюшка, ничем!» Беркутов. «Еще есть письмо, по которому вы получили тысячу рублей». Мурзовецкая. «Уж не упомню, батюшка, не упомню. Память плоха стала!» Беркутов. «Я вам напомню». Вынув из кармана письмо. «Вот оно! Оно того же мастера. Вам надо будет деньги возвратить». Мурзовецкая. «Где же я возьму? Уж я их все раздала бедным. Они теперь Бога молят, не отнимать же у них!» Беркутов. «Разумеется, вы были в заблуждении, но что ж делать? Возвратить придется, если дело дойдет до суда. Впрочем, вы пока не беспокойтесь. Выкиньте все это из головы». Мурзовецкая. «И рада бы выкинула, да не идет. Ошеломил, да и говорит, из головы выкиньте!» Беркутов. «Развлеките себя. Поговорим о чем-нибудь другом». Мурзовецкая. «Боюсь я, голубчик, окружного-то суда страсть, как боюсь!» Беркутов. «Ну, может быть, дело как-нибудь и уладится. Вот вам новость. Лыняев сделал предложение Глафире Алексеевне». Мурзовецкая. «Да ну их! Что это сердце-то как дрожит? Изловила-таки она его». Беркутов. «И кажется, очень ловко». Мурзовецкая. «По делом ему. Ничего мне его не жаль». «Не унимается сердце-то. А вы-то холостой?» Беркутов. «Холостой». мурзавецкая «Что ж, не женитесь?» Беркутов. «Сначала дела мешали, а теперь невеста не найду. Посватайте». Мурзовецкая. «Кого б тебе посватать?» Вот в виски вступила. «Да чего ж лучше соседка твоя и в лампе Николаевна?» Беркутов. «Она, кажется, не очень расположена ко мне, а я бы не прочь». Мурзовецкая. «Так сватать, что ли?» Беркутов. «Сватать не сватать, а я бы попросил вас поговорить с ней по ласкивее, узнать ее мнение, посоветовать ей». Мурзовецкая. «Да уж не учи, я не глупее тебя на эти дела. Только ты меня выручи. Да вот тысяча-то рублей». «Беркутов, вы для меня, а я для вас. И Лампея Николаевна должна сейчас приехать. А вместе с ней Глафира Алексеевна и Лыняев». «Мурзовецкая, так уж ты меня извини, я пойду распоряжусь. Надо завтрак приготовить и кофе, и жениха принять. Ведь племянник будет». «Беркутов, обо мне не беспокойтесь. Мне бы нужно сейчас же видеть Чугунова». «Мурзовецкая, да он каторжный тут. Я его сейчас пошлю. Выкол, выкол! Да вот он!» «Мурзовецкая уходит. Входит Чугунов» явление шестое беркутов чугунов беркутов здравствуйте в укол наумыч подает руку чугунов мое почтение василий иванович давно ли пожаловать из, из беркутов только что приехал очень приятно вас видеть как поживаете в укол чугунов благодарение создателю василий иванович не жалуюсь беркутов душевно рад я вас отдела не отвлекаю ли мне желательно поговорить с вами несколько минут чугунов сколько вам угодно готов служить «Беркутов. Нужно мне, почтеннейший в укол на умыч, некоторое сведение собрать насчет здешней местности». Э, дас вынув табакерку. Не прикажете ли?» «Беркутов. Не нюхаю. А, впрочем, позвольте». Нюхает. «Чем это он пахнет?» «Чугунов. Жасмином-с. Э, нарочито произвращаю, И цветок приятно иметь в доме на окне, и запах-с. Хорошие табаки стали из моды выходить. Прежде был табак под названием «Собрание любви». «Вот это я вам доложу, Василий Иванович, табак был». «Так что же вам угодно насчет местности?» Беркутов. «Видите ли, поговаривают о Сибирской железной дороге. Мы, как здешние помещики, заинтересованы в этом деле. И если нет никаких физических препятствий... Гор, например...» Чугунов. «Препятствий и гор нет, плоская губерния. Только что же мы будем доставлять в Сибирь? Какие продукты?» Беркутов. «Продукты есть, в Укол, Наумыч». Чугунов. «Интересно послушать. Беркутов». Я думаю, вам случалось читать в газетах, что в последнее время много стало открываться растрат, фальшивых векселей и других бумаг, подлогов и вообще всякого рода хищничества. Ну а по всем этим операциям находятся и виновные. Так вот эти-то продукты мы и будем посылать в Сибирь, в Чугунов. Шутите, зволите, Беркутов. «Какие шутки?» «Да вот, недалеко ходить. Сейчас один молодой человек сам сознался, что надел фальшивых векселей». Чугунов, качая головой. «Скажите, пожалуйста, какие дела творятся на белом свете?» Беркутов. «Как его фамилия-то? Горецкий, кажется». Чугунов. «Горецкий? Позвольте! Есть такой, есть, слыхал!» Беркутов. «Он говорит, что его принудили и черновые представил, с которых его списывать заставляли». Чугунов. «Очень нужно путать людей. Не понимаю, ведь уж ему не легче того будет. Молод еще». Беркутов. Он еще сознался, что Вексель на госпожу Купавину писал, а Евлампия Николаевна сегодня заявляет, что у нее похищен бланк. Чугунов. Какие дела-то? Беркутов. Вот что в укол Колнаумыч, не с вами ли Вексель-то? А коли не с вами, так принесите его поскорее. Чугунов. Нет, зачем же? Я вам очень благодарен, Василий Иванович. Беркутов. За что же? Чугунов. Предупредили. Я теперь Вексель уничтожению придам. Пусть Горецкий путает, а я его и знать не знаю. У меня и не было никакого. Беркутов. «Жаль, вам хоть и не всю сумму, а все-таки что-нибудь получить надо бы по этому векселю». Чугунов, «Да, конечно, Василий Иванович, надо бы, ведь какой благородный поступок-то с моей стороны? Выдают бланки зря, да другой бы, помилуйте, кому ж нужно от своего счастья отказываться». Беркутов, «Справедливо, Выкол Наумыч, справедливо, да и в Евлампию Николаевну надо наказать, чтобы она была вперед осторожнее». Чугунов, «Надо наказать, Василий Иванович, надо». «Как это можно бланки выдавать? Отберут имение это как раз. Вот я только три тысячи написал, а ведь у всякого ли такая, как у меня?» Беркутов. «Укоротите вексель-то немного, Вукол Ноумыч. На Напишите, что получили часть в уплату, а остальные и в лампе Николаевна заплатит. Доставайте вексель. Вот чернила и перо». Чугунов. «Слушаюсь». Вынимает вексель, надевает очки, берет перо. «Как писать прикажете, Василий Иванович?» Беркутов. «По всему векселю получено в уплату две тысячи». Чугунов. «Тысячу рублей только оставляйте. Маленько, Василий Иванович». Беркутов. «Нет, и тысячу рублей много, в укол на Наумыч». Чугунов. «А какое благородство с моей стороны». Беркутов. «Вот его мы и оценим как следует». Диктует. «Получено в уплату 2500». Чугунов. «Только 500? Уж это даже несколько и обидно». Беркутов. «Нет, и не 500, а меньше. Пишите, пишите. 2550 рублей». «Почему я прибавил эти 50 рублей, я вам скажу после. Остальные получите». Чугунов, положив вексель в карман, «Покорнейше вас благодарю, чувствительнейшую вам приношу благодарность». Беркутов, «Когда ваш племянник рассказал мне про все дела и ваши черновые представил, я сначала хотел ехать к прокурору». Чугунов, «Нет, зачем прокурору? Вам, Василий Иванович, такие грязные дела путаться какой расчет? Только срам». Беркутов, «А потом рассудил переговорить прежде с Миропой Давыдовной и с вами». Чугунов, «Очень хорошо и основательно поступили. Мало что ли у прокурора дел-то и без наших...» Беркутов, «А чтобы ваш племянник не болтал, тут чего не нужно? Он какой-то голова. Чугунов, «Шальной мальчишка». Беркутов, «Я его отправил в Волокду обойти мои леса. Он аж теперь катит на пароходе». «На дорогу я ему дал 50 рублей, а ведь это ваша была обязанность, Выкол Наумыч». «Вот эти 50 рублей я у вас и вычел». Чугунов, «Очень хорошо-с. Долго ли погостите у нас, Василий Иванович?» Беркутов, «Еще не знаю, как дела позволят». «Чугунов. Коли будет какое делишко, так не обойдите по старому знакомству». «Беркутов. Непременно, выкол Наумыч, непременно». «Чугунов. Вот гости должно быть. До да приятного свидания с...» Уходит. Входит Купавина и Анфуса. Из гостиной выходит Мурзавецкая. Явление седьмое. Беркутов, Мурзавецкая, Купавина, Анфуса. Мурзавецкая, Купавиной. «Ну вот и хорошо сделала, что приехала, родная моя. Старших уважай». Купавина. Я очень жалею Миро что подала вам повод к неудовольствию. Мурзовецкая. Кто старая помянет там у глаз вон? Беркутов. Евлампия Николаевна, я ваше поручение исполню. Купавина. Благодарю вас. Беркутов. Мироподовыдовна и племянник ее считают себя совершенно удовлетворенными и никаких претензий на вас более не имеют. Так ли Миро Мурзавецкая. Мурзовецкая. Он правду говорит, правду. Посылай таких адвокатов, так всегда из воды сухо выйдешь. Купавина. «Значит, я всем обязана вам. Сколько же я вам должна?» Беркутов. «Сочтемся после, Евлампия Николаевна». Мурзовецкая Беркутову. «Пошел бы ты закусил что-нибудь. времени там много, чай с утра из усадьбы-то. поди ка мать Анфуса, по похозяйничай за меня. Мы сейчас придем». Анфуса. «Да уж, с дороги-то я уж...» Уходят Беркутов и Анфуса. Явление восьмое. Мурзовецкая Купавина. мурзавецкая «Извини меня, друг мой, что я строго так обошлась с тобой. Я ведь любя. Купавина. «Я не понимаю, чем я виновата. Вы делаете такие угрозы...» Мурзовецкая. «И всегда буду делать угрозы. И всегда. Нет, ты виновата. Виновата. У меня сердце болит глядеть на тебя. Еще не так тебя надо пугнуть...» Купавина. «Да чем же я виновата?» Мурзовецкая. «Зачем живешь одна? Отчего замуж не выходишь? Что хорошего? Только дела запутываешь, да и менее расстроиваешь. На Чугунова-то плоха надежда...» Купавина. «Так ведь вы сами его рекомендовали...» Мурзовецкая. «А разве в них влезешь? Он вот плут оказывается порядочный!» Купавина, подумав, «Нет, как хотите, я за него не пойду. Я не чувствую к нему никакого расположения». Мурзовецкая, «Кому?» Купавина, «К Аполлону Викторовичу». Мурзовецкая, «Да кто тебя неволит? Я думала, что ты его любишь, а нет, так и не надо. Твоя воля, выбирай любого!» Купавина, Из кого выбирать-то?» Мурзовецкая, «Подумай, да ты бы не прочь, как бы нашелся хороший человек!» Купавина. «А чего ж не идти? Я и сама вижу, что мое хозяйство плохо». Мурзавецкая тихо. «Беркутов-то долго здесь поживает?» Купавина. «Нет, он на несколько дней. Да в нем никакого расположения ко мне не заметно». Мурзавецкая. «Жаль, а я была уж...» Купавина. «Нет, как можно навязываться?» Мурзавецкая. «Ну а если он сам...» Купавина. «Нет, ему нужно побогаче». Мурзавецкая. «Ну да, боже мой, мало ли что, может вдруг фантазия придет?» Купавина. «Не знаю». Мурзовецкая. «Разумеется, коль он на несколько дней, да и не ухаживает». Купавина. «Нисколько. И не думает ухаживать». Мурзовецкая. «Так нечего делать. А знаешь что, нет ли у него в Питере какой?» Купавина. «Должно быть есть». Мурзовецкая. «Какая-нибудь из немков? Ну, мы хоть так поговорим с тобой. А если бы он...» Купавина. «Право, я не знаю, что вам сказать». Мурзовецкая. «Да чего стыдиться-то? Мне-то ты скажи». Купавина. «Да зачем вам?» Мурзовецкая. «Разве ты меня не знаешь? Страсть моя знать все на свете и соваться во все дела, где меня не спрашивают». Купавина. «Да чего ж, я бы с удовольствием». Мурзовецкая. «Вот и ладно». Громко. «Василий Иванович, пойди сюда». Купавина. «Ах, позвольте, что вы?» Мурзовецкая. «Молчи уж, мне только твое желание надо было знать. Ты мне дорогата, а уж на них нечего смотреть. Я умею с ними обращаться, вот посмотри». Только уж помни русскую пословицу, давши слово держись, а не давши крепись. «Василий Иванович!» — Входит Беркутов. Явление девятое. Мурзовецкая купавина Беркутов. Мурзовецкая. Василий Иванович, целую ручку и в лампе Николавны. Беркутов. Готов всегда, с величайшим удовольствием. Мурзовецкая. Бог вас благословит. Беркутов. Что значит эти слова миропода выдавно? Мурзовецкая. А то, что я тебя женить хочу. Что живешь, только небо коптишь? Беркутов. «Уж очень много вы власти берете надо мной, Миропа Давыдовна!» Мурзовецкая. «Извини, голубчик, вижу я сиротство твое, а родных у тебя нет. Надо и об тебе кому-нибудь позаботиться!» Беркутов. «Хорошо, Миропа Давыдовна, что я люблю и Ивлампию Николаевну, и люблю давно. А если б не так, вы бы поставили нас в затруднительное положение!» Мурзовецкая. «В затруднительное?» «Ошибаешься!» — стучит костылем. «Ошибаешься, говорю тебе! Я лучше вас знаю, что вам нужно, что тебе нужно, что ей!» «Ее душа мне известна. Я в нее как в зеркало смотрю. Вот я сейчас вижу, что она тебя любит. И тебе пора остепениться. Денег, что ли, больших ищешь, так стыдно тебе. А ты душу ищи». «Беркутов. Слушаю, Миропа давно слушаюсь». «Мурзовецкая. Вы, питерские, думаете, что вас рукой не достанешь? Что вам у нас и пары нет, а вот есть». «Беркутов, склонив голову. И лампе Николаевна?» «Мурзовецкая купавиной. Что молчишь? Ну так я за тебя скажу. Она рада-радехонька». Купавина. «Я женщина простая, хитрить не могу. Я не умела скрыть своих чувств перед Миропой Давыдовной и не буду скрывать и перед вами». Беркутов. «Благодарю вас за счастье, которое вы мне доставляете». Целует руку Купавиной. «Прошу вас зачислить меня вашим управляющим. Это дело не терпит отлагательства». Купавина. «Сделайте одолжение». Входит Чугунов. Явление десятое. Мурзовецкая, Купавина, Беркутов, Чугунов, потом Павлин. Беркутов Купавиной, «Вот ваш кредитор, вы ему должны по векселю». Купавина, «Я ничего не должна в уколу Наумычу». Чугунов, целуя руку Купавиной, «За службу мою, за усердие векселек выдали». Купавина, «Я вам всегда деньгами платила». Чугунов, «Запамятовали, сударыня, запамятовали». Беркутов, «В самом деле, Ивлампия Николаевна, долго ли забыть? В укол Наумыч действительно заслуживает награды, он человек старательный. Приходите завтра, вы получите все, что следует. Благодарите Ивлампию Николаевну». Чугунов. Завтра со всеми детьми приду, в ноги кланяться заставлю. Входит Павлин. Павлин. Михаил Борисович и Глафира Алексеевна. Уходит. Входит Лыняев и Глафира. Явление одиннадцатое. Мурзовецкая, Купавина, Беркутов, Чугунов, Глафира, Лыняев, потом Анфуса, Павлин. Мурзовецкая. Вот как! уже вместе! Глафира. Да чего ж мне церемониться, Миропа Давыдовна? Мишель очень дорог для меня, я не хочу с ним расставаться ни на минуту. Мурзовецкая. «Ну, будущая мадам Лыняева, просим любить дожаловать. жаловать. Садитесь!» Лыняев. «Мироп Давыдовна, извините меня, что я поторопился предложить руку Глафире Алексеевне, не спросив вашего дозволения!» Мурзовецкая. «Не виноватая, батюшка, ни в чем не виновата!» Лыняев. «Я вас и не виню, я прошу меня извинить!» Глафира. «Он хочет поблагодарить вас!» Лыняеву. «Что ж ты молчишь, Мишель?» Лыняев со вздохом. «Да, поблагодарить поблагодарить!» «Ему особенно понравилась во мне моя кротость, бросая Лыняеву шаль. «На, Мишель, подержи шаль!» мурзавецкой «Мое смирение!» Лыняеву. «Возьми хорошенько, не мне. Мурзовецкая. «Моя скромность! А всем этим я обязана вам!» Лыняеву. «Ты все молчишь, Мишель, так уж я за тебя говорю!» Лыняев. «Благодарен, Миропа давно очень благодарен!» Мурзовецкая. «Об одном, батюшка, я тебя прошу, не пеняй ты на меня, своя воля была!» «Вот эту пару так уж точно я сосватала, вот за них должна буду Богу отвечать, а вы как знаете», — Берку того. «И ты женишься? Как ты скоро? Поздравляю тебя!» — Глафира Купавиной. «Ты решилась, наконец? Ну, поздравляю!» — Купавина. «Да я все мечтала о свободе, а потом убедилась, что наше женское счастье неразлучно с неволей». Мурзовецкая. Не клевещи матушка на женщин, всякие бывают. Есть и такие, что не только своим хозяйством, а хоть и губернии править сумеют. Хоть в хиву воевать посылай. А мужчины есть тоже всякие. Есть вот и такие, молодцы, показывает на Беркутова. А то, видали мы, таких, что своей охотой к бабам в лакеи идут. Лыняев. Да, на свете волки да овцы, волки да овцы. Павлин вносит кофе. Глафира, принимая чашку. Мишель, сделай милость, подержи мой сантик. <смех> Смеется. У тебя все из рук валится. Морзовецкая Беркутову. Зиму-то здесь будете жить. Беркутов. Я думаю, что и в лампе и Николаевне приятнее будет эту зиму провести в Петербурге. Купавина. Да, конечно. Морзовецкая Лыняева. А вы? Глафира. Мы эту зиму будем жить в Париже. Лыняев. Мы в Париже. Беркутов. А уж на лето к вам под ваше крылышко. Лыняев. И я тоже. Глафира. «Ах, нет, Мишель, ведь мы еще не решили. Я думаю, провести лето в Швейцарии». Лынеев. «Да, мы еще не решили». Беркутов. «Миропа Давыдовна, благодарю вас за радушный прием и за участие, которое вы во мне приняли. Позвольте предложить вам этот маленький подарок», — подает Мурзаветской коробочку. Это аквамариновые четки. Господа, я пробыл здесь недолго, но уж имел возможность вполне оценить эту во всех отношениях редкую женщину. Желательно, чтобы наши передовые люди всегда относились с глубоким уважением к Миропе Давыдовне. Мы должны подавать пример другим, как нужно уважать такую почтенную старость. Чугунов, утирая слезы. Все правда, все правда. Мурзовецкая. Благодарю, Василий Иванович, благодарю. Целует Беркутова в голову. Ну, батюшка, видала я на своем веку всяких людей, а таких, как ты, не приводилась. Тихо. Ну, я твое дело сделала, а ты мое как? Беркутов. Уладится благополучно. Вам Чугунов скажет. Купавина. Поедемте отсюда. До свидания, Миропода выдавно. Нам еще с Глафирой Алексеевной нужно все магазины объездить. Вы уж позвольте мне взять ее к себе. Мурзовецкая. Ах, матушка, с руками отдаю. «Глафира». Мишель, ты с нами? Лыняев. У Евлампии Николаевной коляска ведь двухместная. Глафира. «Так что ж, Мишель, сядь на козлы». «Свой экипаж отдай Анфусе Тихоновне». «Анфуса Тихоновна». Анфуса входит. «Поезжайте на лошадях Мишеля». Анфуса. «Хорошо уж, прощайте». Лыняев. «Да как возможно мне с моим сложением на козлы? Да еще двенадцать верт трястись до усадьбы». Глафира. «Послушай меня, Мишель, тебе это очень полезно. Ты толстеешь так, что ни на что не похоже. Мы в Париж поедем, ведь самому будет совестно таким медведем приехать». Уходят Беркутов, Купавина, Лыняев, Глафира и Анфуса. Явление 12. Мурзовецкая, Чугунов, потом Мурзовецкий. Чугунов у окна. «В Париж да в Петербург! Что денег-то увезут из губернии?» Мурзовецкая. «Что? С Маклерил дело-то хорошо? Благодарю! А срамил было благородную уважаемую даму!» Чугунов. «Да вы ж хоть повесьте меня, а не воротишь!» Мурзовецкая. «Что тебе, крыси Беркутов, ты говорил?» Чугунов. «Все шито-докрыто. И клашку, чтобы он не болтал тут. Волок до да услал, Василий Иванович». Мурзовецкая. «Вот золотой то человек. Я его в запишу. Запиши его ко мне в поминание, да и к себе запиши». Чугунов. «Золотой-то он точно золотой. А я вам вот что скажу. За что Наслыняев волками-то называл? Какие мы с вами волки? Мы куры, голуби. По зернышку клюем, да никогда сыты не бываем. Вот они, волки-то». Вот эти сразу по многу глотают. За сценой слышен крик. Тамирлан, Тамирлан! Вбегает Мурзавецкий в отчаянии. Мурзавецкий: "Нет, матант, нет, я не переживу". Мурзовецкая. "Успокойся, полоша, успокойся". Мурзавецкий, опускаясь на стул: "Нет, матант, лучшего друга моего". Мурзовецкая. "Ну, что делать-то?" Мурзавецкий: "Лучшего друга, матант. Где пистолеты?" Мурзавецкая: "Что, ты грех какой?" Мурзавецкий: "Нет, застрелюсь, застрелюсь". "Уж заряжен матант, заряжен". Мурзовецкая. «Ах, бедный! Как тебе это?» Мурзовецкий. «Да, матант Лучшего друга! Близ города! Среди белого дня! Лучшего друга! Тамерлана! Волки съели!» Мурзовецкая. Ту ты! А я думала!» Чугунов. «Близ города! Среди белого дня! Есть чему удивляться!» «Нет, тут не то, что Тамерлана, а вот сейчас, перед нашими глазами, и невесту вашу с приданным, и Михаила Борисовича с его имением волки съели!» «Да и мы с вашей тетенькой чуть живо остались. Вот это подиковиннее будет».